Так вот оно всемирное чудо техники, знаменитый висячий мост. Чем ближе подходил к нему паром, тем грандиознее казался мост. Правее, совсем почти на горизонте, виднелись контуры второго строящегося моста через залив. и м п а r e р с т е й b Билдинг, Ниагара, Фордовский завод, Гранд Каньон, Болдер Дам, Секвойи и теперь висячие Сан-Франциские мосты. Все это были явления одного порядка. Американская природа и американская техника не только дополняли друг друга, чтобы, объединившись, поразить воображение человека, подавить его. Они давали очень выразительные и точные представления о размерах, размахе и богатстве страны, где все, во что бы то ни стало, должно быть самое высокое, самое широкое и самое дорогое в мире. Если уж блестящие дороги, то полтора миллиона километров. Если уж автомобили. то 2 5 миллионов штук. Если уж дом, то 102 этажа. Если уж висячий мост, то с главным пролетом в полтора километра д л и н о ю Теперь миссис Адамс могла спокойно кричать: "Смотрите, смотрите!" и ее никто не останавливал. И она широко пользовалась своим правом. Паром проходил мимо поднимавшегося из воды решетчатого пилона. Он был широк и высок, как генерал Шерман. С высоты его наш паром казался вероятно таким маленьким, как человек на дне Гранд-Каньона. Пилон до половины был выкрашен серебристой алюминиевой краской, другая половина была еще покрыта суриком. Отсюда уже хорошо был виден Сан-Франциско, подымавшийся из воды, как маленький Нью-Йорк, но он казался приятнее Нью-Йорка, веселый белый город, спускающийся к заливу амфитеатром. Вот, вот, сэры. Говорил мистер Адамс. Вы не знаете, что собой представляет этот залив? Серьезно? В нем могут свободно разместиться военные флоты всех держав мира. Да, да, да. Хорошо было бы собрать здесь все эти флоты и пустить их ко дну. Весело болтая, мы побеременно любовались то мостом, то городом. Откуда вы, земляки? Раздался вдруг явно волжский бас. Мы оглянулись. Перед нами стоял матрос с парома в суконной форменке, из-под которой виднелся одинаковый у всех моряков мира полосатый тельник. На черной ленте его с и н е й фуражки выведено название парома Golden Gate Золотые Ворота. У него широкое красное лицо, седые виски и голубенькие глаза. Неужели из России, из Москвы? Ах ты, боже мой! воскликнул палубный матрос парома Golden Gate. Неужели из Москвы? Да вы не думайте, я вам не враг. Ну, как в России, как в Москве, а в Сибири вы не бывали? И не дожидаясь ответа ни на один из своих вопросов, он торопливо стал рассказывать о себе. Он видно давно томился желанием поговорить и теперь говорил, захлебываясь и поглядывая на приближающийся берег. И в благовещенске не бывали. Жалко, мой родной городок. Черт меня знает, сорвался в девятнадцатом году во время колчака. Не то чтобы бежал, а так. А впрочем. Вернее бежал. Фу, как в с п о м н и у меня на Амуре три брата плавают. Все вроде меня пошире даже. Все трое капитаны пароходами командуют. А ведь я, знаете, тоже был капитаном. У нас в семье все капитаны. Капитанская семья. И вот теперь, эх, чёрт, простой матрос и где? На пароме. Еще спасибо, что взяли. Что же это вы так? Ведь были бы сейчас капитаном. Раздался свисток. Паром быстро подходил к берегу. Зато комфорт. Он произнес на английский лад "комфорт". Имею комфорт. Мы так и не поняли. Говорил он серьезно или горько иронизировал на с в о и м паромном комфортом? Ну, счастливо оставаться, крикнул он. Бегу, служба. Мы поторопились вниз и поспели как раз вовремя, потому что с парома опускались сходни, и все автомобили, кроме нашего, уже нетерпеливо фыркали. Скорее давай ключ от мотора, крикнула мужу миссис Адамс. По быстроте, с которой мистер Адамс стал рыться в карманах, мы поняли, что сейчас произойдет катастрофа. Не найдя ключа в жилетке, он торопливо принялся за пиджак. Ну что же ты, подгоняла миссис Адамс. Первые машины уже съезжали на берег. Сейчас, Беки, сейчас. Сзади раздался нетерпеливый сигнал. Ты потерял ключ, сказала миссис Адамс. Ах, Беки, Беки. Бормотал мистер Адамс, скопаясь в карманах и поднося глазам какие-то слежавшиеся бумажки. Не говори, так ты потерял ключ. А вокруг стон стоял от автомобильных сигналов. Гудели машины позади нас и машины, поджидавшие с в о е й о ч е р е д и на берегу. К нам подбежала группа матросов. Живее, живее! кричали они. о глушенный криками мистер Адамс вместо планомерных поисков стал делать совершенно непонятные движения.